глава девятнадцать мар шокированный случившимся пытался остановить загрузку кораблей из кадры на орбите и дал команду отстреливать катера и шатлы перекрыл доступ к складам хранения вакцины Северов, командующий орбитальной обороной, тоже не ожидал такого разворота событий и докладывал, что боевая эскадра на орбите под командованием трасса активируют главные калибры и выводит на боевой режим установки последний вздох. Ситуация складывалась катастрофическая. решение нужно принимать быстро, промедление смерти подобно. Уничтоить эскадру со своими экипажами тяжело а то что экипажи свои но под контролем джао сомнений не вызывало неожиданно пришло решение берите под прицел кораблей эскадры трасса огонь по моей команде теперь всем кипдиго планеты лагуна войти в ментальное пространство и сконцентрироваться на эскадре трасса цельль взять под контроль экипажи кораблей и нейтрализовать джао. параллельный дуализм состоящий из двух направлений атаки не удивил северова старого бойца он привел в боевую готовность космические станции и планетарную оборону параллельно пошел специальный сигнал входа в ментальное пространство всех кипдига без исключения через 10 секунд сформировалась колоссальное ментальное поле северов доложил министру мару тот сразу поставил цель Треввога не учебная. На орбите корабли из кадры трасса. Экипажи находятся под контролем Дджао. Нужно срочно перехватить и взять их под контроль. В случае неудачи из кадру придется уничтожить. Появились ответные эмонации и понимания. Вводный инструктаж велся несколько зептосекунд. Операция по ментальному захвату экипажей кораблей трасса началась. Теперь все решали несколько десятков секунд. Светлов понимал, что у Мара нет времени докладывать и объяснять. Организация общего планетарного ментального поля отрабатывалась на тренировках не один раз. Вот теперь, захваченный сигналом тревоги и требованием войти в ментальное поле, не раздумывая, сделал это, слившись в единое целое со своими соотечественниками. Мар предельно ясно поставил задачу. Созданное совместными усилиями ментальное поле устремилось на орбиту к кораблям эскадры командующего трассы. Быстро вошло в контакт с экипажами кораблей и без проблем взяло их под контроль, на всякий случай просто нейтрализовав всех. Что касается Джао, то на кораблях их не оказалось. Пришлось считать информацию с сознания членов экипажа. получалось что они здесь были и совсем недавно покинули корабли из кадры далеко уйти не могли ментентальное поле сработало и сделало свое дело на корраббли из кадры высадились десантные группы и нейтрализовали активное оружие экипажи оставались в бессознательном состоянии специалисталиам предстояло изучить глубину проникновения джауовых сознания необходимость в коллективном ментальном поле отпало. теперь экипажами занимались специалисты светлов решил не отвлекать в этот ответственный момент военных и вошел в манимонический контакт с маром тот быстро сбросил ему всю имеющуюся информацию и доложил удалось отследить разведывательный корабль который под шумок стартовал и ушел в портал на запросы не отвечает стартовал без разрешения С вероятностью 90 процентов джау взяли под контроль экипаж и стартовали в настоящий момент организована погоня несколькими из кадрами хорошо немало сил для погони а если ловушка думаю достаточно целью джау являлся захват контейнеров с боевой вакциной зачем она им? «Полагаю, что они узнали все наши секреты, и теперь предстоит противостояние на другом уровне. Если они научатся производить такую вакцину, у нас не будет шансов их победить». Неутешительный прогноз. «Сколько вакцины им удалось захватить?» «Выясняю. Думаю, немного, от силы несколько контейнеров». «Несколько контейнеров, это несколько десятков тысяч ампул. Совершенно очевидно, что рейд провели Джао Кибдига, но их пока мало. Министр, во что бы то ни стало, нужно захватить корабль-разведчик, иначе беды не миновать. Понимаю и делаю все необходимое». На связь вышел Северов. «Сергей, по старой дружбе, разреши захватить беглецов мне». «Ты нужен здесь, но отказать тебе не могу. Давай, Антон. Сейчас от этого зависит наше будущее. Надеюсь на тебя». «Спасибо, дружище. Я их достану». Светлова и Северова связывала давняя дружба, еще до того, как они стали Кибдига. Поэтому он не мог ему отказать. Светлову и самому хотелось за штурвал истребителя. кабинетная работа надоела золотая клетка которой являлся офис тяготила пока замены не было и приходилось выполнять эту непростую работу антон северов командующий планетарной обороной стартовал на самом быстроходном звездолете ударная мощь у него так себе зато скорость впечатляет учитывая что джао ушли на разведчики звездоы этого класса тоже не обладали мощью но быстро передвигались Исходя из этого антоны остановил свой выбор на быстроходном судне с небольшим экипажем. П передред стартом проинструктировал экипаж, который на сто процентов состоял эскип дега целях операции и предупредил, что ментальная сила джао запредельна и необходимо постоянно носить средства защиты. Наконец корабль стартовал и началась череда прыжков. погоня грозила затянуться надолго. По предполагаемым точкам выхода разведчика с Джао посылались специальные корабли с задачей при обнаружении уничтожить разведчик без вариантов. Мар не хотел рисковать и опасался захвата своих кораблей Джао Кибдига. Уничтожение корабля решало сразу все проблемы. Он даже не предполагал, какие, потому что не знал, кто на нем находится. Если бы знал, то удесятерил бы усилия по его уничтожению. Мар оторвался от монитора виртуальной обстановки в Звёздном секторе, и тут его ударило как током. «Если эскадра трассы здесь, то кто же там, в Звёздном секторе АНИП, патрулирует космическое пространство?» Незамедлительно связался с командующим обороной Звёздной системы АНИП Жоржем Сандом и поинтересовался, как идёт патрулирование Звёздного сектора. Ответ ошеломил. приветветствую вас министр патрулирование идет обычным порядком из кадра командующего трасса находится в заданной точке космического пространства благодарю вас командующий становилось ясно, что там в звездном секторе анип находится другая из кадра но какая и откуда взялась торопиться нельзя нужно действовать осторожно с учетом всех возможных случайностей вряд ли там в качестве экипажей находится джао хотя все возможно кто то должен контролировать экипажи из кадры нужно доложить светлову тот выслушал не перебивая информация шокирующая пора привыкать к неожиданностям и появляющимся трудностям настало пора перестраивать свою работу я понял министр Там в звездном секторе онип находится подменная эскадра, скорее всего с нашими экипажами. и с вероятностью 90 процентов это эскадра командующего орлова, который первый попал под контроль Джао. Медлить нельзя, но и торопиться не стоит. Видимо там есть Джоо Кипдиго, который осуществляет контроль за экипажами. и трудно сказать как он себя поведет в момент нашего захвата. мерно так, но точно неизвестно есть у нас одно решение для нейтрализации из кадры какое уже догадываясь спросил светлов необходимо послать флот укомплектованный кипдиго, который сразу с марши сформирует ментальное поле и возьмет под контроле с кадрру орлова если это он хорошее решение и единственно правильное. Джао сделали все, чтобы завладеть боевой вакциной. Они поняли, что она дает им возможность встать на новый уровень развития. И 10 капсул, которые похитил оррлов, они использовали и получили ошеломительный результат. Это сподвигло их к дальнейшим действиям. Поэтому, учитывая огромную важность развивающихся событий, нужно направить не менее трех флотов, чтобы гарантированно взять под контроле с кадра. «Думаю, там есть Джао Кибдика. Если удастся его захватить, мы узнаем все планы, Джао». «Я вас понял, президент, и немедленно направляю флоты для решения вопроса с эскадрой в звездной системе АНИП. «Поддерживаю такой приказ, но нужно иметь в виду следующие обстоятельства». В безвыходной ситуации джау кипдиго контролирующие из кадру орлова могут решиться на удар по населенным планетам ел в этом случае придется уничтожить из кадра других вариантов нет тяжелое решение но необходимое и еще министр блокируйте звездный сектор онип так чтобы мышь не проскользнула джау кипдиго попытаются бежать как в нашем случае под шумок Все сделаю и учто мар тянуть не стал и быстро отдал команду трем флотам двигаться в систему анип и взять под контроль эскадро орлова в ментальное поле если не получится уничтожить получив приказ флоты ушли в прыжок к звездной системе анип, а экипажи кипдига готовились к схватке в ментальном поле. отдав приказ министр тут же отдал еще несколько по блокированию звездной системы онип никого не выпускать из системы и не впускать если кто-то попытается вырваться возьмите под контроль и арестуйте не получится уничтожьте теперь оставалось только ждать все приказы отданы машина смерти запущена Три флота с трех сторон выходили из порталов в системе ОНИП и сразу образовывали ментальное поле, которое быстро усиливалось и разрасталось. А контролирующая особь Джао Кибдига Олес надеялась, что все обойдется. Талис с командой сможет похитить вакцину, и она просто уведет флот Орлова по условленным координатам. Время шло, никакой информации не поступало. Иолляс решила на свой страх и риск покинуть зв звездный сектор, но немного не успел.